какого хрена этот черт выудил из электронных потрохов обратился молодой человек к лотогорбу не понимаю бормотал волшебник это выше моих способностей но экрат все знает он встревожен но продолжает чародействовать он знает одно Если его ожидает сейчас неудача, война проиграна. «Значит, кому-то нужно отправиться туда и уничтожить персоналку вместе с пользователем», — решительно заявил Джон Том, подзывая к себе приятелей. Матш и Касс с любопытством приблизились. их к примеру, последовал Хапле. Пок слетел с насеста возле стены. А торопливо поведал им, что следует сделать. «А эти из железной тучи, может, сгодятся?» Матч указал на гигантских сов, сеявших смерть в проходе. «По-моему, тебя, кореш, они не поднимут. А вот меня, самый как раз». «Я могу сам слетать, босс?» Клотогорб с удивлением поглядел на неожиданно расхорабрившегося Фамулуса. — Нет, ты, пок, не годишься. И ты, выдр, тоже. Боюсь, вы туда не доберетесь. Сотни лучников, искуснейшие на зеленых схолмях стрелки императорской охраны, окружают Эиократа и императрицу. К мертвому разуму на четверть лигии не подойдешь. Но если даже и доберетесь, чем вы сможете уничтожить его? Он из металла, стрелой его не поразишь, а у Эйакрата могут найтись ученики, способные воспользоваться мерзкими знаниями и после его смерти. Эх! Вертолет бы, — проговорил Джон Том, — штурмовой, да с ракетами. Клотогорб, не понимая, поглядел на него. — Не знаю, о чем это ты говоришь, черопевец, но во имя небес сделай что-нибудь, если способен. Джон Том облизал губы. — Ху! — Гельс! — Гельс! — Дилан. Никто из них не пел о войне. Но нужно попробовать. Увы, песен про военно-воздушные силы он не знал. — Давай, Джон Том, скорее. Торопила его Флор. — Времени у нас мало. — Время. Время улетало от них. — С чего начать, а? — Значит так, сперва нужно туда попасть. А уж как уничтожить эту штуковину, думать будем потом. Стараясь выбросить из головы звуки битвы, Джон том несколько раз провел рукой по струнам дуары. Инструмент был изранен стрелами и копьями, но играть все же было можно. Он постарался припомнить мелодию, простую и неприхотливую, Стива Миллера, — Так, чуть подстроим струн Эдуары. Она должна сделать свое дело. Он подкрутил басы и верха. Опасная игра, но то, что материализуется, пронесет его над полем боя до конца прохода. Впрочем, настойчивость платогорба Свидетельствовало, что на настройку и на изящество времени не остается. «Ох, добраться бы только до этого компьютера!» — яростно думал Джон Том. «Ох, добраться бы! Уж он-то найдет способ разделаться с ним. Выдернуть пару проводков и все. Эй, крат, никаким заклинанием не починит. Или все же сумеет». Пусть его убьют, пусть впереди неудача. Какая разница? Толея мертва. С ней погибла и часть его самого. А вот и ответ. Можно врезаться с прямо в компьютер. Разделаешься совсем разом. Время. Главное время. Но хотя он и не догадывался об этом, Ему еще предстояло узнать иное. Время. В нем ключ ко всему. Следует поторопиться. Нет времени возиться с машинами, которые могут не завестись или не появиться. Так. Время и полет. Какая же песня в максимальной степени отвечает потребностям? Минуточку. Была одна. О времени и полете уносящим в грядущее. Пальцы запорхали по струнам, и, откинув назад голову, он запел с неведомой ему прежде силой. И разверзлось небо, и в ноздри хлынул запах озона. Оно приближалось. То самое, что вызвал он своим заклинанием. «Если не птица из спетой песни», а может быть, истребитель британских ВВС, именуемый Орлом, ощетинившийся ракетами и скорострельными пушками? Что угодно, лишь бы подняться в воздух. Он не пел, кричал, надрывая горло. Пальцы метались по струнам, волны звука исходили от звенящей дуары, и воздух вторил им. Густой треск расколол небо над головой. Земные громы не имеют подобной силы. Солнце словно отступило подальше, стремясь укрыться за тучу. Битва не остановилась, но и теплоземельцы, и броненосные невольно замедлили шаг. Зловещий грохот разразился и отразился от скал прохода. Свершалось необычайное Огромные звездные крылья закрыли небо. Зимний день вдруг сделался жарким. Огненное дуновение отбросило Джон Тома к парапету. Спутники его хватались за камни. В ужасе прятались теплоземельцы меж зубцами уцелевших стен. Придельщики на скалах скрывали щели и трещины. Чудовищный Огненный силуэт приближался. Он прикоснулся к гранитному склону возле стены, и камень растаял. Двенадцать футов гранита оплыли мягким воском. что ты сделал. Прогремел голос, способный сдуть пятна с солнца. Уцелевшие камни в стене сотрясались. Клетки и те дрожали в телах существ, оставшихся наверху. — Что ты сотворил, крохотный человек? — Я? А Джон Том замер с открытым ртом. Пел он о барле просил самолет, а вызвал того, кого лучше не беспокоить, прервал бег, которому... Длится еще миллиарды лет, и теперь оставалось только глядеть в огромные, бесконечно глубокие глаза, пока мне Макса, едва касаясь текущей скалы, взмахивал над нею термоядерными крыльями. «Я прошу прощения», — наконец выдавил он, — «я хотел только... погляди на мою спину». Грохотал солнечный конь. Джон Том помедлил, осторожно шагнул вперед и вытянул шею. щурясь он разглядел в огненной жаре темный металлический контур чего-то подозрительно похожего на седло. Маленьким пятнышком терялось оно на огромной пылающей спине. «Я не... Что это значит?» Смиренно спросил он.